Глава четырнадцатая. На крыльце обнаружился инспектор Харди. При виде меня его хмурое лицо чуть посветлело. «Миссис Джонс, мое почтение». «Мисс Корбет, как удачно я вас застал». Он приподнял шляпу. «Вижу, вы времени даром не теряете». «Стараюсь», — ответила я, внутренне напрягшись. «Согласитесь, когда полицейский, ведущий расследование по делу об убийстве, рад встречи с вами». Это настораживает. Весьма и весьма. «Можно войти?» Спросил он вежливо. «Приветствую, старший инспектор». Реддек кивнул. Вид у него был невозмутимый, но те, кто его хорошо знал, а я удостоилась такой чести, понял бы, что он на стороже. «Конечно». Миссис Джонс посторонилась. «Прошу, входите. Есть новости о моем муже». Пальцы ее добила, сжались на дверной ручке. Она боялась услышать «мне жаль, но...» «Жив», — ответил инспектор Харди коротко. О прогнозах врачей он мудро умолчал. «Пока человек жив, жива и надежда, ведь так?» Миссис Джонс на мгновение зажмурилась, губы ее беззвучно шевельнулись. «Я скорее угадала, чем расслышала. Слава тебе, Господи!» «Сюда, прошу», — попыталась улыбнуться она, справившись с минутной слабостью. «Проходите». Мы последовали за хозяйкой в гостиную. «Я сейчас заварю свежий», — пообещала она, обнаружив, что чай безнадежно остыл. Инспектор Харди покачал головой. «Прошу вас, не беспокойтесь». Она кивнула и, присев, сложила руки на коленях. «Когда меня пустят к мужу?» — спросила она взволнованно. «Скажите хотя бы, в какой он больнице?» «Он правда жив?» — должно быть, хотела спросить она но не рискнула. Инспектор вновь качнул головой. В эту минуту Данильди, похожий на печального Синбернара, которого лишили обожаемого лакомства. «Миссис Джонс», — сказал он мягко, — «мы никому не сообщаем о местонахождении вашего мужа для его же защиты. Убийца ведь пока на свободе». Многозначительная пауза и не менее многозначительный взгляд. «Вот именно», — вскинулась миссис Джонс раскрасневшись от волнения прошу вас найдите его поскорее мечтаю увидеть как его вздернут брови инспектора харди поползли вверх а во взгляде мелькнула опаска очевидно он не ожидал такой кровожадности от милой пожилой леди жены священника вздернут повторил он она прищурилась я дочь моряка инспектор с детства привыкла к простым нравам «Вор должен сидеть в тюрьме, убийца, болтаться на рее, понимаете?» Он кашлянул. «Суровые морские нравы, да». «Ну что же, миссис Джонс, обещаю, что сделаю все возможное, чтобы поскорее сцапать голубчика». «А уж какое ему наказание определить, это дело судьи и присяжных». «Хорошо». Она серьезно кивнула и протянула пухлую ладонь. «По рукам, инспектор». Полицейский сжал ей мягкие пальцы, навевавшие мысли о свежей сдобе, но на деле способные уложить хулигана с одного удара. Мне как-то довелось это наблюдать. Незабываемое впечатление. я все всё-таки заварю чаю», — решила миссис Джонс, собирая грязную посуду. «Хотите перекусить, инспектор Харди? Могу сделать сандвичи». «Хм», — кашлянул он в кулак. «Мне, право, неловко». «И зря». Ответила она с почти прежним лукавством. «Мужчину, знаете ли, надо хорошо кормить. Иначе он ни на что не годен». Полицейский вытарищал глаза, но сумел таки сказать. «Тогда с радостью». «Значит...» — повернулся инспектор Харди к нам с Реддоком, когда хозяйка вышла. «Вы взялись за это дело?» Эндрю встал у меня за спиной, без слов давая понять, что не даст меня в обиду даже собрату полицейскому. Вы против? Поинтересовалась я, вздернув подбородок. Запретить он, разумеется, не сможет, зато палки вставлять в колеса вполне. Реддок успокаивающе сжал мои плечи. Да что вы? замахал руками инспектор Харди. Напротив, только рад. Я поперхнулась воздухом. «Хм?» Поясните? Попросил Реддок негромко. Инспектор Харди почесал лоб. Я в Чарльстоне без году неделя. Сказал он прямо. Точнее сказать, второй месяц. А публика тут, но ну, очень специфическая. Это еще мягко сказано, согласилась я со смешком. Вы меня понимаете? Обрадовался он. Сам я в этом деле попросту увязну. О ваших талантах я наслышан. В общем, вы поможете мне понять, что тут к чему. А я помогу вам. Идет. Я повернула голову, чтобы взглянуть на Реддека. Он выглядел задумчивым. «Почему вы?» — спросил он негромко. «Неужели в вашем управлении не нашлось кого-то... более сведущего в местных реалиях?» Харди поморщился и махнул рукой. «Скорее уж другого идиота», — ответил он с досадой, «который взялся бы разгребать это дерьмо. Простите, мисс Карбет. Прошу, не церемонтись, сейчас не до того». То есть остальные увильнули, — проговорил Реддак медленно. А вас отправили, так сказать, с лопатой перевес. Ну да, так что, согласна. Сдается мне, он не так прост, как хочет казаться. инспектором обы кого не возьмут, кем бы он ни был раньше. Как ловко уговорил нас сделать за него грязную работу. И ведь не отвертишься. Согласна, — вздохнула я, покосившись на кивнувшего Реддака. «Уже что-нибудь выяснили?» — немедленно поинтересовался Харди, и в глазах его мелькнул азартный огонек. «Кое-что», — согласилась я осторожно, вздохнула, была не была, и решилась. «Мы думаем, что это связано с церковной книгой, которую украли недавно. Если там были некие важные для убийцы записи, то он...» «Он решил прикончить священника», — Прищелкнул пальцами инспектор Харди, разом лишившись печальной мины чтобы тот не мог засвидетельствовать факт, ну, скажем, крещения. Отлично. Я поморщила и звучало, прямо скажем, несколько цинично. То есть я хотел сказать... Быстро поправился он. Что это уже что-то? Я никак не мог понять, кому помешал старенький священник. Теперь кое-что проясняется. Надеюсь, вмешался Реддок и положил перед коллегой полицейским добытые нами записи. Это прояснит еще больше. Видите ли, отец Джон сделал копии. О, протянул инспектор Харди восторженно. Затем оценил толщину пачки и погрустнел. Ну и работенка нам предстоит. Я кашлянула и достала портсигар. У меня есть предложение, призналась я, вытряхивая сигарету. Довольно рискованное, но так, так, так. Инспектор азарт подался вперед, придерживая рукой драгоценную пачку и щелкнул зажигалкой. «Благодарю». Я затянулась и объяснила. «Вы сами говорили, что убийца захочет довершить начатое». Инспектор Харди поскучнел. «Предлагаете объявить, в какой больнице лежит священник, и устроить там засаду? Не слишком ли очевидно?» И такое разочарование на лице, как будто он ждал чародея с волшебной палочкой, а пришел водопроводчик. Зря. Никакой чародей не справится с протекающей трубой. Зато водопроводчику это как раз по плечу. Нет, — покачала головой я и прижмурилась. Я предлагаю миссис Джонс дать интервью. На лице полицейского вновь отразился у Гаши был интерес. Продолжайте. Я пожала плечами и рукой разогнала клубы табачного дыма. Пожалуй, стоит заканчивать с этой вредной привычкой. Но как? При моей-то нервной работе. Детали согласуем. Что-то вроде трогательного рассказа о записях мужа, которые она намерена хранить в память о нем. То есть объявим, что священник умер? Разумеется. Хм. Он пощипал себя за кончик длинного носа и во взгляде промелькнул интерес. А это может сработать. Странный издавленный звук донесся от двери. Там стояла миссис Джонс, и поднос в ее руках ходил ходуном. Надо думать, она слышала лишь несколько фразы, сделала совершенно неверные выводы. Я вскочила, а инспектор Харди всполошился и зачистил. Он жив, жив, миссис Джонс, любимой пиццы, клянусь. Нам просто надо, ну, соврать для расследования. Редак молча забрал у миссис Джонс поднос а я, обняв за плечи, усадила в ближайшее кресло. Краски понемногу возвращались на ее лицо. «Соврать?» — переспросила она. именно?» — обрадовался инспектор Харди. «Вы простите, что мы вас напугали. Мисс Корбет предлагает устроить ловушку. Объявить, дескать, у вашего мужа хранились записи и некие доказательства. Ну так, туманно. Мол, вы нашли их и готовы вернуть заинтересованным лицам». Я верно понял, мисс Корбет. Я с улыбкой кивнула. Приятно иметь дело с умным человеком. «Так что, миссис Джонс?» — обратился он теперь к жене священника. «Согласна помочь?» «Подсечь и загорпонить? Перевела она и подняла на него кроткие голубые глаза. С радостью. Инспектор Харди довольно потёр руки. «Обсудим детали?» Миссис Джонс притворно нахмурилась. Сначала нужно подкрепиться и не смотрите на меня так, инспектор. На пустой желудок мысли будут только о еде. На ее пухлых щеках появились луковые ямочки. Пожалуй, вы правы, сдался полицейский. Его взгляд уже блуждал по принесенному у хозяйкой подносу со всякой снедью. Мы дружно сделали вид, будто не заметили голодного блеска в его глазах. Миссис Джонс умилённо наблюдала за инспектором, уплетающим сандвичи и булочки, и подсовывала ему все новые лакомые кусочки. «Вам нужно жениться», — заключила она, наконец. «Бедняга подавился». «Зачем?» — выдавил он, не без труда проглотив очередной кусок. Миссис Джонс осуждающе покачала головой. «Вам не достает женского тепла, инспектор». Рэддок уткнулся в чашку, плечи его подрагивали от сдерживаемого смеха. Признаюсь, меня тоже подмывало расхохотаться. Уж очень забавный вид сделался у бравого инспектора полиции, чье лицо сейчас напоминало перезревший помидор. <как> <как> Громко прочистил он горло и посмотрел на кусок у себя в тарелке. Ну, вообще-то я женским вниманием не обделен. Он расправил широкие плечи, но сутулость, приобретенная за годы работы в полиции, все равно давала о себе знать. Ерунда ответила миссис Джонс снисходительно, и чай помешала. «Я ведь о другом. Кто о вас заботится, инспектор?» «Э-э-э», — «Э -э -э -э», протянула «Да как ты сам справляюсь? А что?» «Заметно», — покачала она головой. «Не в обиду, инспектор, только вы очень похожи на... моего мужа. Как увлечетесь чем так и поесть забываете» лишь короткая запинка выдала как нелегко дается ей это моего мужа больно знать что дорогому тебе человеку плохо и быть не в силах чем-то ему помочь эм... полицейский вновь заглянул в свою тарелку обнаружил недоеденный сандвич с яйцом и ветчиной и с видимым облегчением принялся за него хрустя поджаристой корочкой на миссис джонсон он поглядывал с явной опаской Как будто страшился, что его немедля свяжут и отволокут к алтарю. Но завидного аппетита не утратил. «Давайте обсудим, что я должна сказать», — сжалилась над ним жена священника. «Давайте». Так обрадовался он, что даже жевать перестал. Но губе у него прилипла крошка. Мисс Корбет предложила дать интервью в газетах. Инспектор Харди помялся и договорил нехотя. «Как будто вы вдова». И решаете, что делать с мужненными бумагами. Да поняла уже. Миссис Джонс держалась молодцом. Только преступник ведь тоже не дурак, так? Но. полицейский почесал бровь. Тут вы правы. Совсем не дурак. Эксперт наш говорит, что взрывчатка придумана по уму. Исполнена тоже на высшем уровне. Только по счастливой случайности одного лишь священника пришибла. Прошу прощения, мэм. Он сконфузился совсем как мальчишка перед строгой директрисой. Густо покраснел и не знал, куда девать глаза. Хотелось треснуть инспектора по голове. Надо же такое сморозить. Хотя что возьмешь с полицейского? Им не до чужих чувств, им бы с чужими действиями разобраться. Реддок негромко кашлянул, привлекая внимание. И тем самым благородно спасая севшего в лужу коллегу. Пожалуй, не все полицейские безнадежны. Инспектор хотел сказать, объяснил он мягко, что убийцы было все равно, сколько человек погибнут вместе с намеченной жертвой. Хоть все, кто был у алтаря. Я понимаю, сумела выговорить миссис Джонс после паузы. Ее руки слегка подрагивали, но голос оставался твердым. Могла пострадать и ты, малышка Лили, и бедняжка Элизабет, и все прочее. Почему бедняжка? встрепенулся инспектор. Миссис Джонс посмотрела на него с недоумением. У нее ведь свадьба сорвалась. А, огонек в глазах полицейского угас. Я-то надеялся, что вы что-нибудь интересное расскажете. Я могла бы объяснить ему, что жена священника последняя в этом мире, кто стал бы разглашать чужие секреты. Но вместо этого спросила. Почему? С какой стати вам интересна Элизабет? Дурное предчувствие меня не обмануло. Инспектор пожевал губами и сознался нехотя. «Она у нас главная подозреваемая». Реддок высоко поднял брови. «Я же стеснула кулаки, чтобы не вспылить, и процедила». «Неужели? С какой стати?» Инспектор Харди помялся, явно не решаясь делиться с посторонними. Или совсем не посторонними, в том-то и соль. Тайные следствия. «А мы теперь все равно в одной лодке» пробормотал инспектор себе под нос и почесал кончик этого самого носа, который он виртуозно совал куда не следует. «Вы же в курсе, что церковь была заперта всю неделю до свадьбы? А раньше там взрывчатки быть не могло, этому установили точно». «В курсе», — ответил за нас обоих Хреддек. Голос его звучал холодно и отстраненно, как всегда, когда речь заходила о работе. «Свидетели говорят», — мрачно сообщил инспектор что видели женщину под вуалью, которая разговаривала со священником. Никто не слышал, о чем они там говорили, но вроде как помощнику своему он сказал, что женщина просила осмотреть собор. Мол, она приезжая, и другого случая взглянуть на него ей не выпадет. «И вы почему-то решили, что это тетя Элизабет?» — осведомилась я саркастически. Он задрал руки, обнажая царапанные запястья. С кошкой он дрался, что ли? «Эй-эй, мы же в одной лодке, помните?» Главное, чтобы сам он об этом не позабыл, ненароком. И все таки вмешался Реддок да каким-то неведомым образом, разряжая предгрозовую атмосферу, что сгустелась в гостиной. Свидетели смогли хоть что-то о ней рассказать? Увы, ничем не порадовал нас инспектор Харди. Крайне мало. Помощник священника сказал, что она богата и красива. Богато, ладно, хмыкнула я. Положим, у нее были дорогие украшения, хорошие платья и туфли. Но красоту-то он как под вуалью разглядел. Инспектор лишь руками развел. Парень видел ее мельком. Походка манера двигаться, силуэт. А остальное додумал, закончил Реддак понимающе. В меру юношеского воображения. Инспектор Харди вздохнул. Ну да, признался он мрачно. От второго свидетеля, точнее сказать, свидетельницы толку еще меньше. Это ваша мисс Рейчел, она э, та еще штучка. Кузина Рейчел удивилась я, что она там делала. Если вдуматься, о Тихоне Рейчел я не знала почти ничего. Как знать, кто прячется под серыми балахонами и кротко опущенным взглядом? Этого у нее спросите, посоветовал он Хмуро. Мне она отвечать отказалась, мол, не мое это дело. Сказала, что ту женщину видела пару секунд ты со спины. Только она была странной. В чем нет ответа. Смотрит только сквозь меня, дотвердит да одно и то же. Не девушка, а рыбина замороженная. Миссис Джонс осуждающе кашлянула. Инспектор, Рэйчел очень хорошая девочка, и... Хорошая, хорошая, согласился он быстро. «Только не как свидетель, да «Короче говоря, вы считаете, что убийца — та самая женщина, которая разговаривала с отцом Джонсом? Рэддок потер переносицу и признался. «Тут я склонен с вами согласиться». Я со стуком поставила чашку на блюдце. «Это лишь догадка, или...» Или? кивнул он. «Боюсь, Лили тут и впрямь замешана та женщина, кто бы она ни была». Взгляд его корих глаз был полон сочувствия. И, увы и ах, уверенности в своей правоте. «Хорошо», — согласилась я нехотя. «Допустим. Но с чего вы, инспектор, решили, что это тетя Элизабет?» Он посмотрел на меня с сомнением и снова потянулся к чашке, которую заботливая миссис Джонс подлила свежего чая. «Только не бейте, если что». И брови задрал домиком. «Поец». Что вы, инспектор? ответила я с достоинством. Я ведь леди, а леди распускать руки не камельфо. Я предпочитаю яд. Полицейский поперхнулся чаем. Хорошая шутка, оценил он, как давно сумел говорить. В общем, это ваша другая тетка посоветовала. Мол, присмотритесь к невесте. Которая? Спросила я коротко. Во рту стало кисло. Ну, тетушки. Знала я, что особняк корбетов тот еще серпентарий, но чтобы настолько... Инспектор пожевал губами и сознался. Такая безвкусная особа. Очень громкая. Пруден, кажется.